Самый практичный предмет на столе. Салфетки – совершенно необходимая принадлежность красиво накрытого стола. Они предназначены не только для вполне определенной цели, но и для украшения. Раньше, когда в благородных и зажиточных домах был целый штат слуг, среди них выделяли тех, кто занимался только столовым бельем. Столовое белье перекладывалось лавандой и лепестками роз. Держали его в деревянных или кожаных сундуках. Во Франции в 17 веке появилась мода на салфетки, сложенные в виде зверей, бабочек, цветов. Возникла даже особая профессия – складывальщик. Он приезжал за день до праздника и сворачивал салфетки. Складывание салфеток – это целое искусство. Фантазии здесь не имеет границ. В наше время эта традиция почти исчезла, но все же красиво сложенные салфетки очень эффектно украшают стол. Салфетка на столе заставляет гостей чувствовать, что о них позаботились. В средние века размер салфетки соответствовал рангу гостя. В наши дни они становятся элегантным декоративным элементом. Перед началом обеда салфетки лежат на столе с топкой. По современному этикету салфетку можно положить посередине основной тарелки, самое главное, она должна быть свежепостиранной. Салфетки в серебряном кольце характерны для официального убранства стола. Во время семейного обеда приборы можно положить справа на салфетку. Салфетка может лежать на руке официанта. Эта традиция берет начало со средних веков. Салфетку кладут на колени, когда гость садится за стол. Считается старомодным закладывать ее за воротник или декольте. В конце трапезы ее не надо сворачивать, просто положить слева от своей тарелки. Напомню старинную легенду. У одной девушки было три поклонника, и она никак не могла выбрать из них одного. Решив посоветоваться с отцом, девушка пригласила всех троих на обед. Когда трапеза была окончена, один из них так аккуратно сложил свою салфетку, что не было видно, что ею пользовались. Второй небрежно скомкал ее, бросив на столе, а третий, сложив салфетку, спокойно положил ее слева от тарелки. Когда гости ушли, отец объявил свое мнение. «Первый, не годится в мужья, он замучает тебя своей аккуратностью и экономностью». Второй тоже не подходит, разгильдяй, будешь за ним всю жизнь убирать. Выбери третьего, он держит себя спокойно и уверенно и знает, как себя вести в любой ситуации. Эта история показывает, какое значение могут иметь правила этикета в жизни. А что касается этикета, то салфетка, бумажная или полотняная, предмет одноразового пользования. Первое идет в мусорное ведро, вторая в стирку. Однако на изысканных приемах допускаются только полотняные салфетки, они должны сочетаться по цвету со скатертью или цветами на столе. Правила этикета требуют промокнуть губы салфеткой во время еды, прежде чем пригубить бокал иначе на нем останутся следы губной помады или жирной пищи, которая испортит вино. В магазинах продается множество наборов скатерти и салфеток, которые можно подарить своим друзьям и родным на свадьбу. Если же вам не сделали такого подарка, и ваша бабушка не оставила вам в наследство столового белья, приобретите такой набор сами. Можно украсить столовое белье монограммами, которые вышивают белыми нитками.